Итак, Анастасия была дочерью знаменитого родоначальника наших царей. Все историки того времени с восторгом говорят о прекрасных качествах души и сердца этой первой царицы русской. Благочестие, ум, чувствительность, неизъяснимая кротость все соединялось в прелестной супруге Иоанна Васильевича. Смотря на ее милое и привлекательное лицо, на ее небесные взоры, можно было подумать, что молитвы доброго народа услышаны, и прекрасный ангел рая послан на землю превратить грубое суровое сердце Иоанна в нежное и сострадательное. Жестокости Иоанна в самом деле уменьшились после его женитьбы, а через несколько месяцев и совсем кончились. Эта счастливая перемена была так удивительна, что читатели мои, верно, будут довольны, если я расскажу им, как она произошла. Иоанн и после своего коронования мало думал о царских обязанностях и, не любя заниматься делами, отдавал все на откуп глинским, родственникам и любимым своим, которые, не заботясь о благополучии народа, думали только о своей собственной выгоде и бессовестно притесняли всех, кто в чем-либо противоречил им. Так что народ возненавидел не только их, но даже всех их друзей и знакомых. Случай показать эту ненависть вскоре представился. В Москве, состоявшей почти из одних деревянных домов, построенных без всякого порядка и очень близко один к другому, часто бывали пожары. Они были ужасны в то время, когда еще не знали никаких пожарных снарядов. 1547 год был особенно богат такими случаями. За два месяца произошло тогда три страшных пожара. Все горело, и царские дворцы, и боярские палаты, и монастыри, и церкви. Люди, теряя не только имения, но даже и родных, раздавленных или сгоревших, выли как дикие звери, так сказано в истории. И в этом горестном положении никто не утешал их. Иоанны, все первые вельможи уехали в село Воробьево недалеко от Москвы и, будучи сами в безопасности, не думали о бедных жителях столицы. Недовольные решились воспользоваться этим случаем Главные неприятели были Глинские И на них-то и обратилась вся ненависть народа Хитрецы, подстрекавшие простолюдинов Выдумали глупую сказку, будто бы мать Глинских Княгиня Анна вынимала сердца из мертвых И клала в воду Крапила ей все улицы И от оттого сделался пожар Бояре и другие умные люди не верили такому вздору, но нарочно молчали, потому что и сами не любили Глинских и ожидали, что легкомысленный народ поверит и избавит всех от общих притеснителей. Так и случилось. Как только сказка разнеслась по городу, все встревожились и шумом собрались на Кремлевской площади требуя от бояр, чтобы им дали всех глинских. Один из них, князь Юрий, стоя тут же с боярами, услышал этот крик и хотел спрятаться в Успенской церкви, но не успел. Народ ворвался в церковь вслед за ним и в безумной ярости совершил неслыханное злодейство. Убил в храме Божьем дядю государя. Вы можете представить себе, друзья мои, какой страшный бунт, грабительство и убийство распространились после этого по всему городу? В эти ужасные минуты, когда и сам грозный, бесстрашный Иоанн встревожился в воробьевом дворце своем и не знал, что делать, в его царскую комнату вошел какой-то простой священник, лицо его было сурово, взоры строги, держав в руках святое Писание, он подошел без всякого страха к Иоанну и пророческим голосом сказал, что Бог наказывает Москву за вины государя, не исполняющего своих обязанностей. Святая книга была раскрыта на том самом месте, где описывались эти обязанности. Он дал прочесть молодому царю, и все переменилось в Иоанне. В эту священную минуту своего исправления он в полной мере почувствовал все свои проступки, всю свою несправедливость, все свое беспечное отношение к народу, счастье которого зависело от одного него. Горькие слезы покатились по его глазам. С жаром благодарил он добродетельного священника и не хотел расставаться с ним для того, чтобы иметь всегда рядом с собой советника и наставника в трудном деле правления государством. С того же дня священник, родина которого был Новгород, а имя Сильвестр, остался во дворце, и все пошло Иначе. У Иоанна был еще один любимец, прекрасный молодой человек, Алексей Федорович Адашев, которого современники называли земным ангелом. Так он был добр, умен, благороден. Вот эти два человека со дня исправления молодого государя стали его почти единственными советниками. Прежде всего, он усмирил бунтовщиков и помог всем бедным, пострадавшим от пожара. Потом, чтобы еще более утвердиться в своих добрых намерениях, он некоторое время постился, каялся в своих грехах и, наконец, причастился святой тайне. Примерясь таким образом с Богом и совестью, этот великий государь хотел показать свое исправление не только перед Москвой, но и перед всей Россией. И для этого велел созвать со всех городов избранных людей всех состояний. Они съехались, не зная, за каким делом призывал их государь в столицу. И вот в одно воскресенье после обедни Иоанн вышел из Кремля со всем духовенством, боярами и войском на Большую площадь, где находилось возвышение, называемое Лобным местом. Вся площадь была занята народом, но было тихо. Отслужили молебен. Тогда Иоанн обратился к митрополиту и сказал «Святой Владыка, знаю твою любовь к Отечеству». Помоги мне в моих добрых намерениях. Рано Бог лишил меня отца и матери, А вельможи не старались обо мне, Своевольствовали, отнимали моим именем у людей чины и богатства, Притесняли народ, и никто не останавливал их. В жалком детстве своем я был как будто глух и нем, Не слушал бедных и не защищал их. «Судьи несправедливые, вы делали, что хотели! Сколько слез, сколько крови из-за вас пролилось! Я не виноват в этой крови и слезах!» Здесь молодой царь поклонился на все стороны и продолжал так. «Люди Божьи и Богом нам данные, умоляю вашу веру к Нему». И любовь к нам. Будьте великодушны. Нельзя исправить прошедшего зла. Я могу только вперед спасать вас от притеснений. Забудьте, чего уже нет и не будет. Соединимся все любовью христианской. С этого дня я ваш судья и защитник. Чего нельзя было ожидать от такого государя, который в семнадцать лет и при всем дурном воспитании своем имел столько величия и благородства? О, как сильны его кроткие слова восхитили всех русских! Они увидели счастливую перемену в сердце царя, увидели исполнение молитв своих и с радостными слезами обнимали и поздравляли друг друга с новым правлением. Оно с этого счастливого дня в самом деле... Сделалось новое. Власть бояр кончилась, и государь начал управлять не по их воле, а по своей собственной, всегда более благодетельной для народа.